Глава 23. Прежде чем идти в свою комнату, я повернула в коридоре к спальне Роба. Гвардеец покосился на меня, но ничего не сказал. Я постучала в дверь друга раз, другой, потом ещё сильнее, в довершении громко поинтересовалась, не забыв об акценте. «Роб, ты здесь?» Но ответом была тишина. Я и сама не знала, что бы делала, если бы Роб был на месте и открыл мне дверь. Накинулась бы с обвинениями «Призвала бы к ответу?» «А если я ошибаюсь?» «Как же тяжело осознавать, что твой друг детства мог совершить преступление, подставив под удар твоего любимого человека!» Я, спрятав лицо в тени капюшона, молча показала гвардейцу разрешение, и он также молча открыл мне дверь. «Всё в порядке?» Глория выглянула из ванной, где, видимо, пряталась. «Да, всё прошло хорошо. Я стала быстро раздеваться». «Поговорили?» «Да, Джу хотела знать подробности моей встречи с принцем. А ещё я заколебалась, думая, стоит ли рассказывать о Робе, и всё же не решилась. Подожду, пока профессор Лотт с ним не поговорит. Нет, ничего. А тут как дела? Всё тихо? Ужин тебе принесли?» Глория показала на туалетный столик, где стояла тарелка с рагу и пирожками. «А ещё лежали фрукты и конфеты. Надо же, с чего бы это столько сладостей?» – удивилась я. «А, это не сужено!» — усмехнулась герцогиня. «Это я нарисовала. От нечего делать. Угощайся. Вот те конфеты мои любимые. У вас в пота не таких нет. Ты даже такое умеешь?» — отозвалась я с улыбкой. «Спасибо, попробую. Я могу нарисовать и оживить то, что хотя бы раз видела. То есть могу представить. А это я дома видела почти каждый день». Глория быстро справилась с платьем, а я помогла ей застегнуть его. Сама переоделась в одежду попроще. «Завтра увидимся?» — спросила я, провожая её к дверям. «Постараюсь прийти», — пообещала герцогиня. «Может, ещё чего узнаю». Она открыла дверь, и в этот самый миг раздался взволнованный крик Фелисы. «Помогите! Тут роб, ему плохо!» Я выскочила в коридор вслед за Глорией, но мне преградил путь гвардеец. «Вам запрещено покидать комнату. Я целитель!» — рявкнула, отталкивая его. «А там моему другу плохо. Если так боитесь, что сбегу, можете идти за мной». И он отступил, но все же пошел следом. Роба, который находился без сознания, уже поднял Алекс и с помощью филиса нес его по лестнице вверх. На крик выбежала Меган, а за ней Шин. Стоило мне взглянуть на Роба, усеревшего, покрытого испариной, как сразу стало понятно. Причина его состояния всё та же. Побочный эффект ока небес. Раз приступ повторился, значит, не так давно он использовал свою высшую магию. Скопировал чужую. Вот и доказательства, что догадки насчёт его причастности к покушению всё же верны. «Лора», — окликнул меня Алекс, а я, наконец, очнулась от своих мыслей и увидела себя стоящей посреди комнаты Роба. «Лора, посмотришь, что с ним?» или за лекарем сбегать не надо я сама голос мой звучал глухо не помню как и что я делала возвращая робок жизни внутри меня словно всё заледенело Всё, что мне хотелось посмотреть ему в глаза и увидеть в них ответ на свой вопрос зачем ты это сделал спросила когда его веки наконец разомкнулись а взгляд устремился на меня сердце просто разрывалось от обиды гнева и боли я знаю что это был тыроп «Молодец», — чуть усмехнулся он пересохшими губами. «Догадливая, как ты мог?» Мне захотелось закричать, выплеснуть на него всё своё негодование, но горло перекрыл спазм. «Убрать двоих одним махом! Разве не гениально?» Я искала в глазах Роба хоть каплю раскаяния, но в них было лишь разочарование от того, что не удалось воплотить задуманное. «Я спасал тебя, Лора!» «Ты превратился в чудовище, Роб!» Прошептала я с безумной горечью. «Я помогаю тебе в последний раз, запомни это. И только для того, чтобы ты смог понести наказание. Я даю тебе шанс до утра признаться самому в том, что ты совершил, иначе завтра сделаю это сама». «Неужели ты так и не поняла, Лора, что никому эта правда не нужна?» Роб снова усмехнулся. «Даже если я и признаюсь, Вейтона твоего это не спасёт». «Посмотрим», — ответила я, отступая. «Смотрим». «Вижу, вы закончили, мисс Гамильтон». Гвардеец, всё время стоящий за спиной, схватил меня за локоть. «Немедленно возвращайтесь назад в свою комнату». И силой повёл за собой. «Передай Джу». Успела шепнуть я глори и она быстро кивнула. «А я ведь предупреждал». Бросил мне шин, когда я проходила мимо. «Пожалеешь». А затем добавил, едва слышно. «Я присмотрю за ним». «А может, мне это всего лишь почудилось?» «Вы хотя бы поняли, что произошло?» Всё же не удержалась и спросила я у гвардейца. «Это касается...» «Разберёмся, мисс». Он не дал мне договорить и втолкнул в комнату. «Всё верно. Никому не нужна эта правда. И принцу в первую очередь. От напряжения, копившегося весь день, меня начало трясти. Теперь я бы рада была заплакать, но глаза оставались сухими». Только горло по-прежнему было сдавлено, что мешало нормально дышать. Чтобы как-то успокоиться, я забралась в горячую ванну и просидела там, пока она совсем не остыла. На еду тоже смотреть не могла, даже на фрукты и конфеты Глории. Только выпила стакан воды и легла в кровать. Заснуть даже и не пыталась. Знала, что мысли не позволят это сделать. Только на рассвете ненадолго задремала, но ни отдыха, ни успокоения эти минуты не принесли. На занятия мне, конечно же, никто идти не позволил. Вместо этого вновь повели к принцу. Меня волновало, где сейчас Роб. Пошёл ли он на тренировку и смог ли с ним поговорить профессор Лот. Или же он где-то прячется, боясь расплаты за содеянные. В нашем крыле царила тишина. Во дворе тоже было пусто. Все студенты разошлись по аудиториям. Тем удивительней стала встреча с Эриком. Он быстро шагал по главной аллее, погрузившись в свои мысли. Однако меня все же увидел и замедлил шаг. Взгляд Эрика упал на Роэльт, и на лице промелькнуло удивление. Но он ничего не сказал, не окликнул, лишь проводил глазами меня и моего сопровождающего и двинулся дальше. Принц Гарольд был не в духе. «Решили противиться моим приказам, мисс Гамильтон?» — раздраженно сказал он. Принц Пол лежал на кровати с газетой, которую при моем появлении отшвырнул в сторону. «Я не понимаю, о чём вы говорите, ваше высочество», — ответила я совершенно спокойно. Сохранять равнодушие было нетрудно. для бессонной ночи, отсутствие аппетита, дважды за день использование целительского дара в купе с остальными переживаниями. Сейчас я ощущала себя как никогда истощённой физически и морально. Правда, мелькнула взволнованная мысль, что принц в курсе моей вчерашней подмены с Глорией, но он быстро развеял мои опасения. Я приказывал вам прийти ко мне раньше. Я пришла, как только меня позвали, ваше высочество. Отозвалась я в недоумении. Я говорю о Ройльте, процедил принц. Как вам удается сопротивляться ему? Вы должны были откликнуться на мой призыв. Неужели ничего не почувствовали? Я отрицательно покачала головой. Позовите Ландерса. Отрывисто приказал он секретарю. Менталист явился в считанные минуты. Почему на нее не действует мой Ройльт, Ландерс? Спросил его Высочество, поднимаясь. Секретарь быстро подскочил к нему, помогая. «Поскольку Роэльд имеет ментальную природу, то защита, которая стоит на этой мисс, скорее всего, блокирует его действия». Заискивающим тоном ответил тот. Принц побагровил. «А ты придумал, как сломать эту защиту или нет? Простите, Ваше Высочество, но пока нет». ландер торопливо поклонился. «Вон отсюда». Гневно прошипел принц, и менталиста как ветром сдуло. «Я всё равно не сниму его». Взгляд принца насквозь прожигал меня. «Будешь ходить в нём, пока не решу, что с тобой делать». «А есть какие-то варианты?» Спросила я безразлично. «Что вы со мной можете сделать, ваше высочество, кроме того, чтобы лишить жизни?» «Из числа невест, к счастью, я выбываю». «Откуда такая уверенность?» Недобро ухмыльнулся принц, приближаясь ко мне. «Во-первых...» Я на стороне Вейтена. А во-вторых, вы ищете невинную невесту. А я уже не так чиста, как вам хотелось бы». Я посмотрела на принца с вызовом, наслаждаясь его секундным замешательством. Он грубо схватил меня за подбородок, поднимая голову и удерживая мой взгляд. «А это уже мне решать», — тихо произнес он с угрозой. «Королева-целительница — прекрасный вариант, чтобы расположить к себе подданных». Потом, когда сыграешь свою роль и родишь мне наследника с таким же даром, отошлю тебя из столицы куда-нибудь подальше. Там ты проведёшь в заточении и одиночестве все отмеренные тебе годы. Как тебе такой вариант? Да, твой возлюбленный бастард тебя не спасёт. Потому что я казню его, как только взойду на престол. А может, даже раньше. По идее, я должен был сделать это ещё вчера». «Но я слишком великодушен, поэтому подожду окончания расследования, пока будут соблюдены все формальности». «Вы же знаете, что это был не в этом произнесла я с горечью. «Но вам это покушение оказалось на руку. Еще одно слово, и я забуду о формальностях». Он с силой сжал мой подбородок, затем, дернув в сторону, отпустил. «А теперь продолжай исцелять меня, моя королева». добавил язвительно и опустился в кресло, которое ему подвинул расторопный секретарь. «Принц продержал меня у себя до самого вечера. Даже когда после обеда прилег отдохнуть, не позволил мне отойти, вынудив сидеть рядом под бдительным присмотром гвардейца. Когда же ему наконец надоело помыкать мною, за окном уже начинало темнеть. Я выходила из его покоев, шатаясь от слабости». И в первую секунду, когда в коридоре первого этажа внезапно потух свет и наступила неестественная тишина, даже не успела толком не удивиться, не испугаться. — Что за демоны? — раздался в темноте настороженный голос моего охранника. — Мисс Гамильтон, вы тут? — его рука задела мою, пытаясь ухватиться. Я отдёрнула руку и шарахнулась в сторону. Вдруг это мой шанс сбежать? Пока глаза гвардейца не привыкли к темноте, пока... Но он оказался магом огня, и в следующий миг на его ладонях заплясало пламя, освещая коридор, а с ним и плывущие в нашу сторону фигуры нижних. Ошарашенный гвардеец принялся атаковать их своим пламенем. Я, отступая в страхе, попыталась тоже призвать свою стихию, но мой источник был почти пуст, а силы на исходе. Послышались крики других гвардейцев, захлопали двери, то тут, то там коридор озаряли вспышки магии, и мелькали ужасные тени нижних. «Ох, Алви, откуда они здесь?» Я, вжимаясь в стену, стала медленно пробираться к выходу. Ноги подгибались от слабости, кровь пульсировала в висках, и было полное непонимание происходящего. Яркий белый свет появился, словно ниоткуда, заливая собой всё пространство. Он резал глаза, ослеплял и казался почти осязаемым. Я зажмурилась, чувствуя, как ноги подгибаются, а сознание покидает меня. Последнее, что ощутила, прежде чем отключиться, как кто-то подхватил меня на руки, не давая упасть.